Келлер сможет купить на чёрном рынке Говайского района всё, что ему потребуется. Однако в первые месяцы не следует привлекать к себе внимание. Приезд же, который разбрасывается золотом направо и налево, вызовет подозрение. Примерно год он проживёт довольно скромно, зато уж потом, потом он развернётся. Так, Чего ещё не хватает в этой сумке? Светлого костюма по русиновой панаме. В Гордии так душно, а в Гавайском квартале и вовсе кошмарная жара. Воздух можно резать ножом, как масло. Нет худо без добра. Пусть нельзя загорать, зато не существует опасности сгореть.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 Убийцу хватится на работе, но к тому времени уже никто не поймёт, где его искать. Через полгода он, нащупав нужных людей, оплатит сложные, но необходимые операции: вживление новой сетчатки, пересадку кожи кончиков пальцев. Это нужно, чтобы скорректировать данные паспорта, и тогда уже ни по одной компьютерной базе его при всём желании не отоищешь был досплыл да изображение женщины прижатая для верности стаканом к блюдцу лежала рядом с паспортом он мельком кинул взгляд на глянцевую поверхность превосходный заключающий аккорд впрочем почти все фрагменты своей новой работы он находил замечательными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 Можно будет ожидать и появления глупого пса, которого встретит Сюрприс. Лучше всего для бегства выбрать ночной поезд, чтобы вездесущая Фрау Браунштайнер не заметила его появления на лестнице с чемоданом, да и остальным соседям это тоже знать не к чему. Подробное расписание поездов он захватил во время прошлого визита на вокзал, ему не откажешь. поедосмотрительности. Разумеется, электрички часто задерживаются и опаздывают, но что делать, других тут нет. Келлер уложил поверх полотенца флакончик дезодоранта, втиснул сбоку шлёпанцы. Чёрный плащ он кинет в черево чемодана чуть позднее, когда лично пообщается с Калашниковым. Свизной оказался прав. Он с удовольствием согласился убрать пса бесплатно.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 Когда кажется креститься надо, вспомнил он старую поговорку и усмехнулся.